21. У Кармановой были еще в нашем городе кое-какие делишки. Она продавала участок, который достался ей по закладной. Из-за этого она прожила у нас несколько дней. Я и Серж побывали вдвоем в шавских дрожках. Оркестр играл, как всегда. Из купалин слышны были всплески. Лоза над рекой цвела. «Серж, ты помнишь, — сказал я, — когда-то мы здесь были счастливы». Долго мы ехали в поезде, утром мы вскакивали, чтобы видеть восход. К концу дня облака принимали вид гор, обступающих воду. Прибыв в Севастополь, мы наскоро осмотрели собор, панораму и перед вечером отплыли. Мы заболели в пути морской болезнью, мы приплыли поздно, и я не увидел в ни мечети, ни церкви. Я знал их давно по открытке приветствия из Евпатории. Нас посадили на шлюпки, мне сделалось дурно, когда я слезал туда по веревочной лестнице. Васенька мысленно вскрикнул я, кто-то подхватил меня снизу. У мола нас ждал караат, запряженный в линейку, он взят был на лето на прокат у татар. Держа вожжи, возница, на даче он был управляющий, кучер, садовник и сторож, обернулся к кармановой и начал ей делать доклад». Одинаковые друг за другом пошли дни. Мы вставали, Карманова в красном с турецким рисунком, матиная из платков, принималась сновать между флигелем, в котором мы жили, и дачей. Являлись корзинами булошники, караат начинал возить дачников к и в город. Карманова, стоя в пенсне у ворот, отмечала в блокнотике, кто куда едет. Во двор том наглядя выходил Александр Халкиопов, студент. Мы здоровались с ним и отправлялись с ним к морю. У моря мы проводили все утро, валяясь, беря в горсть песок и по зернушку медленно сыпля его. Александр рассказывал нам интересные штуки. «Я часто чего-нибудь не понимал. Ты дитя», — говорил тогда Серж, Шарк «шаркни ножкой». В Москве он узнал много нового, много такого, чего я никогда бы себе и представить не мог. От обедов я уходил с Сержем в тень. Он читал там граф Монте-Кристо или три мушкетера, он брал их из библиотеки. Когда он кончал читать первую книгу и принимался за следующую, я начинал читать первую. Мне не удавалось прочесть только последнюю книгу, окончив ее, Серж отдавал ее». Я вспоминал тогда о деньгах Чигильдеевой, если бы я ими мог уже распоряжаться, я сам записался бы в библиотеку и ни от кого не зависел бы. Вечером дачницы, перекликаясь, собирались на главной террасе. Гурьбой, дарпируясь чадры из расшитого блесками газа, они уводили Александра гулять. Их мужья отправлялись в бильярдную, дети садились на доску качелей и тихо покачивались». Я и Серж подходили и прислонялись к столбам. Становилось темно. Инженерша при лампе читала у себя на веранде Квовадис. Кухарка с помощницей, сидя на заднем крыльце, тоже с лампочкой чистили к завтраму овощи. В море гудел пароход. Иногда недалеко начинали играть на трубе. Мел гвоздей, напевал я тогда беззвучно, кисти, лак и клей. Тарахтела, приближаясь к воротам линейка. Вбегал караат, и его распрягали. В шкафу я нашел одну книгу, называвшуюся «Жизнь Иисуса». Она удивила меня. Я не думал, что можно сомневаться в божественности Иисуса Христа. Я прочел ее, прячась, и никому не сказал, что читал ее. В чем же тогда, говорил я себе, можно быть совершенно уверенным». Новые дачники сразу подолгу сидели на солнце, и оно обжигало их. Мы им советовали употреблять «Идеал» крем Петровой. Потом мы ходили к ней и получали комиссию. Я дочитал на нее мушкетеров и графа и скопил два-двух кривиных. Скоро появились арбузы и дыни, теперь Карата кормили их корками. «Значит, он сыт», — говорила Карманова, — «если не ест их». «В одно воскресенье Александр решил съездить в город. Он взял нас с собой. На бульваре мы сели. Рассеянные мимо нас пробегали девицы. Тогда он вытягивал ногу, и они спотыкались. Уткнувшись в платок, Серж ужасно смеялся. «Я думал о том, что он слишком уж увлечен Александром, и мне начинало казаться, что он равнодушен ко мне». Караимская дама Туршу, наша новая дачница, попросила однажды, чтобы я показал ей, где живет Хиромант. Я пошел с ней вдоль каменных стен, за которыми низенькие росли абрикосы. Она была черная, с темными веками, в розовом платье и зеленой чедре. Побеседуемте, предложила она мне, и я рассказал ей, как был убит инженер. Без причины, сказал я, Конечно, его не убили бы. Из Евпатории я возвращался один. Инженерша дала мне для маман перекопскую дыню. Туршу помахала мне вслед из окна своей комнаты. И Александр, который стоял у окна вместе с ней, покивал мне. Серж сел на линейку со мной и проехался до парохода.